Глава двадцать первая Егор Мы подъезжаем к старой пятиэтажке, расположенной в спальном районе Москвы Я останавливаю машину у последнего подъезда, глушу моторы и устремляю взгляд в окно Двадцать лет назад из этого подъезда мою мать вынесли на носилках У нее случился сердечный приступ, и она чуть не умерла в тот день «Чей это дом?» – спрашивает Лера Здесь снимали квартиру Максим с Ниной Я не знала, что они жили вместе до свадьбы. Они не успели пожить в ней. Сняли ее за пару месяцев до свадьбы. Максим делал ремонт и не подпускал Нину к этой квартире на пушечный выстрел. Он говорил, что готовит для нее сюрприз, который она увидит в их первую брачную ночь. Они должны были поехать в эту квартиру сразу после свадьбы. Что за сюрприз он готовил? Хотел удивить ее ремонтом, который сделал своими руками. Нина тоже так думала. Сгорала от желания увидеть, что он приготовил для нее. Она мечтала поскорее переехать с ним в эту квартиру, но так и не попала сюда после свадьбы. Откидываюсь на спинку сиденья и, шумно выдохнув, продолжаю. После того, как отец избил Максима, он попал в больницу с сотрясением мозга и не смог приехать на похороны. А мы с родителями сразу в складбище приехали сюда, чтобы забрать вещи Нины. Помню, как я помогал складывать вещи в коробки, и ходил по комнате, украшенной шарами. Весь пол был усыпан засохшими лепестками роз, а на стенном ковре висела гирлянда с какой-то надписью. То ли с днем свадьбы, то ли день свадьбы, не помню. «Он так тщательно готовился к их первой брачной ночи? Разве он стал бы так заморачиваться ради девушки, с которой был только из-за выгоды? Все думают, что Максим с помощью Нины хотел подобраться к вашему отцу, но...» Лера фыркает и всплескивает руками. «Зачем все эти шары, гирлянды и лепестки роз? Разве стал бы он так стараться для нелюбимой невесты? Ведь он уже заполучил ее. Значит, можно было расслабиться и спокойно налаживать контакты с вашим отцом». Лера все еще пытается найти подвох. Наивно верит, что он не изменял Нине. «Тогда пусть слушает, что было дальше». «Когда мы запечатали коробки, отец понес их в служебную машину, а мать легла на кровати и устремила взгляд в потолок». Я рассказываю Лере, о чем мать рассуждала тогда, и сам погружаюсь в тот день. «Ниночка так мечтала жить в этой квартире», — едва слышно проговорила она. «Так рвалась поскорее стать взрослой», — затем схлипнула и прошептала. «Сейчас она была бы в Сочи. Впервые увидела бы море и красивые закаты, но не будет для нее никакого медового месяца. А у нашей семьи начинаются долгие и очень трудные годы». Мать несколько минут оглядывала комнату, затем в квартиру вошел отец за очередной коробкой, и она неожиданно заговорила с ним о том, что нужно еще раз поговорить с Максимом. «Коль, посмотри на эту квартиру. Видно же, что Максим душу сюда вложил. Здесь повсюду шары лепестки. Нужно съездить к нему и...» «Ты сама застала его в туалете с Таней!» Отец произнес ее имя с такой ненавистью, как будто оно жгло язык. «Он во время свадьбы изменял нашей дочери, а ты хочешь поговорить с ним?» «А что, если он сказал правду? Может, Таня действительно все подстроила? Туалет был общий, она могла спокойно войти туда и...» Она резко замолчала, села на кровати и растерла шею с таким лицом, как будто ее только что кто-то укусил. «Что-то впилось мне прямо в шею». Затем отодвинула тонкое покрывало, и устремила взгляд на подушку. «Это сережка Таня. Она взяла в руку сережку, похожую на две вишневые ягоды, и показала ее нам. Я тоже сразу узнал ее. До сих пор помню, как Нина показывала эти серьги матери, когда мы еще жили в военном городке. «Мамуль, смотри, какие серьги я купила Тане на день рождения! Как думаешь, ей понравится? Не золото, конечно, но все равно красивое, правда?» Нина дружила с Таней с самого детства и считала ее лучшей подругой. А эта подруга нацепила на уши ее подарок и пошла спать с ее будущим мужем. Таня не пришла на ее похороны. Сразу после смерти Нины она уехала в Питер. Не уехала, а сбежала, чтобы не смотреть в глаза моей семьи. Я слышал, что она отучилась в питерском институте и осталась там жить. «Ненавижу!» Глядя на сережку, процедила сквозь зубы мать. Она встала с кровати и схватилась за сердце. Нина доверяла ей, как сестре. Они же с детства были неразлучны. Что они наделали, Коль? Сразу два близких человека предали нашу ниночь. Не договорив, она резко побелела и упала обратно на кровать. Рассказав все это Лере, я разворачиваюсь к ней и вижу слезы в ее глазах. Мы с отцом сходили с ума, пока ждали скорую. Хрипло изрекаю я. Слава Богу! Все обошлось. Максим спал с ней в этой квартире, а сам делал вид, что занимался ремонтом? Теперь веришь, что он изменял ей? Лера втягивает носом воздух, и ее губы превращаются в тонкую линию. Я готова убить обоих. Нужно было сделать это сегодня на благотворительном вечере. Как раз они оба были там. Я в шоке смотрю на нее. Оба? Да, я видела там Таню. Как ты поняла, что это она? Ты же ее ни разу не видела. Тебя я тоже видела, только во снах. Но когда зашла на твою страницу в соцсети, то сразу почувствовала, что ты и есть брат Нины. Мне сложно это объяснить. Это как... это как шестое чувство, что ли? Если Лера ничего не путает, значит Максим соврал мне, что все эти годы не виделся с Таней. Вот твари! Даже спустя столько лет они не смогли признать свою вину, а сами продолжают общаться и ходят друг к другу на вечеринки.